Финкель задумчиво, с сомнением качает головой, что-то слишком уж запутанным оно получается, это объяснение. Разумеется, неожиданная смена настроения его объяснения весьма подозрительный. но чтобы вот так, это уж слишком. Ну, в любом случае, Наум Абрамович, я предлагаю вот что. Когда мы добудем документы, не давать их в руки к руку. Пусть попробует предать без документов, если у него действительно завелась такая мыслишка. Чёрт-то с два! Наум Абрамович озабоченно соглашается и вздыхает. Ох, трудно, трудно человеку зарабатывать кусок хлеба, да ещё с маслом. В салоне тихо, уютно, не звенит люстра от топота за атлантических ног. В тропическом уголке за порыжевшими косами старенькой пальмы на узловатом подагрическом диване устроились госпожа Антонюк, белорус Загайкевич и итальянец с гитарой. Неподалеку от них госпожа Кузнецова играет в шахматы со шведом. Второй швед внимательно следит за игрою. На своем обычном месте в уголке под лампой энергично вышивает что-то госпожа Сарро. Она может делать это и в своей комнате, но каждый вечер спускается в салон, даже тогда, когда за Атлантики бушуют в Чарльстоне. Ни на кого не глядя, ничего, кажется, не слыша, она все время вышивает. Итальянец, тихонько перебирая струны, рассказывает о своем путешествии по Африке. Французский выговор его странен, сладок, слишком много в нем «з» и «э». Госпожа Антонюк, однако, увлеченно слушает его и на лице ее отражается каждое смысловое ударение и каждая смена ситуации. И глаза, щурясь, иногда сужаются в такую пушистую, смешливую щелочку, что Загайкевичу становится завидно. Вообще-то итальянец несерьезный соперник, с его черными искрошившимися зубами, постоянно мокрыми губами и патокой в слишком красивых южных глазах. А все-таки досадно, что сидит вот тут и не дает как следует отдохнуть в ясности и чистоте пушистых глаз. Однако почему-то Ольга Ивановна все поглядывает и поглядывает на входную дверь. Ждет кого-нибудь, но, кажется, ждать некого. Не Свистуна же или Ковуненко, которые и на ужине сегодня не были, или, может, этого своего финкеля, или просто так себе. Почему-то Загайкевичу сегодня грустно и тоскливо. Собственно, ему следовало бы уехать из этого пансиона. Соня и сама присмотрела бы за Гунявым, а то эти настроения, вызванные присутствием Ольги Ивановны, совсем ни к чему. Да и сами они, очевидно, возникли только из-за того, что живет он здесь, в пансионе. Это ожившие мертвецы ушедших времен. Переедет отсюда, и все исчезнет. А мертвецов никогда не нужно оживлять, даже на минутку, ибо они беспорядочно, жалкой ненужностью толкутся в современности, а человек спотыкается о них. Загайкевич тихо поднимается и переходит к шахматистам. Но ему сразу же становится так пусто и нудно, так ясно чувствуется, что он оторвал себя от чего-то теплого, родного и дорогого, что он опускает голову и в глубокой задумчивости долго стоит за стулом Сони. Чем же, собственно, так дорога и близка ему эта женщина? Красотой? Но разве у него не было или не может быть сколько угодно красивее ее? В чем же притягательность эта, что такой болью стоит в груди? Какая может быть родственная близость с этой буржуазной интеллигенткой, чуждой всей его жизни. Мертвецы. Они тянут к этой чистоте, к наивной вере в честь и любовь, что прямо-таки светятся в фиолетовых глазах невинной буржуазочки. Загайкевич с улыбкой поднимает голову, снова подходит к своему месту и садится рядом с Лесей. Ольга Ивановна тепло и приветливо кивает ему. «Довольно, что вернулся?» Нет, ее все-таки грех называть буржуазочкой. Она один из тех покойников, дорогих и близких, что жили когда-то в этом самом пансионе и наивно рисовали себе социализм по образу и подобию своему. Она ведь называет себя социалисткой, чего же еще требовать? И кто знает, что для социализма весомее? Наивность чистоты или трезвость реальности? Неожиданно дверь в салон открывается и вбегает свистун. Быстро и плотно закрыв за собой дверь, он на цыпочках выбегает на середину комнаты и поднимает вверх обе коротенькие ручки. Желтая щеточка волос смята шляпой. Прыщи невероятно красные и горят, аж сверкают, как звезды. Тонкие губки почему-то припухли. Внимание, ради бога, я приготовил вам сегодня прекрасный номер. Его кровавые прыщи, поднятые вверх ручки, вся острая мордочка так таинственно воодушевлены, что все затихают, замолкают и ждут. Свистун торопливо оглядывается на дверь и свистящим шепотом бросает то одной группе, то другой. «Сейчас здесь будет господин Ковуненко. Не обращайте на него никакого особого внимания. Слышите? Никакого особого внимания. Ни о чем не спрашивайте. Только подавайте реплики и хвалите». Госпожа Кузнецова бросает внимательный взгляд на доску с шахматами и сразу же снова устремляет глаза на маленького взволнованного человечка. «Но в чем же дело? Скажите, чтобы мы могли подготовиться!» Свистун весь сгибается и таинственно радостно шипит. «Господин Ковуненко пьян! Понимаете, фантастически пьян! Один выпил целую бутылку коньяку и еще массу всякой всячины!» «О, нет-нет, вы не бойтесь, не бойтесь, я вам ручаюсь. Уж можете положиться на меня, он тихий да ласковый, и никаких бесчинств, абсолютно, тут уж я гарантирую. Но он как лунатик, понимаете, и его нельзя будить, он совершенно другой, увидите сами. Номер будет прекрасный, я вам говорю, только ради бога никакого удивления, как будто все так и должно быть. Да он сейчас войдет, он там раздевается». Загайкевич видит, что Ольга Ивановна почему-то покраснела, и шея, и низ лица, как человек, испытывающий тяжелую неловкость и стыд. Действительно, везти мертвецки пьяного человека в салон, такое со стороны этого фертика, слишком уж бесцеремонно. Да и сам он, очевидно, пьян. Может, вы хотели бы уйти отсюда, Ольга Ивановна? Ольга Ивановна живо быстро поворачивается к нему. «О, нет, я хочу побыть здесь, это интересно, у меня...» Но дверь снова открывается, свистун прикусывает губу, подмигивает и с равнодушным небрежным видом, засунув руки в карманы, склоняет голову на плечо. Входит господин Кавуненко прежде всего, никакого беспорядка во внешнем виде. Тот же аккуратный пробор в волосах, бородка расчесана, одежда застегнута, как полагается. Никакой шатающейся походки. Наоборот, словно бы даже больше твердости в ногах, гибкости и свободы в теле. Появился какой-то своеобразно плавный ритм, грация в движениях. Он приветлив, сдержанно галантный все с той же непривычной для него легкостью и свободой кланяется всем. Той зажатости, когда он как бы протискивался вдоль стен, нет и в помине. Потому-то и заметно, что с ним действительно случилось что-то необыкновенное, да еще и глаза. Они не удивленные и круглые, как обычно, а продолговатие, тяжелее и добрее. На крыльях носа насмешливые морщинки, которые иногда так редко появляются у него, и вроде бы никаких изменений, а совершенно другой человек. Ну и погодка в этом современном Вавилоне. Гундосость в голосе значительно заметнее, но она звучит сегодня мягко и нежно, как в старом инструменте. Даже приятно слышать. Высокий швед слишком уж сочувственно подает реплику, Снова дождь? И какой? Если он пойдет еще несколько дней, то ковчегами, не ковчегами, а гондолами запасаться надо. Госпожа Кузнецова живо подхватывает. И гитарами, и балконами, и любимыми. Господин Ковуненко галантно склоняет перед ней голову. Осмелюсь выставить свою кандидатуру. Гитары, к сожалению, еще нет, но... Свистун напряженно следит сбоку за каждым движением своего номера. Не дав Гунявому закончить, он восклицает «Гитара есть!» и бежит к итальянцу. Тот уже сам протягивает инструмент. Господин Ковуненко снова кланяется госпоже Кузнецовой с несколько старомодной или же театральной элегантностью. «Значит, даже гитара есть!» Госпожа Кузнецова с веселой важностью откидывает головку назад, сегодня она особенно обжигающе красива, черты лица подчеркнута, утонченные, нежная смуглость холеной кожи, глаза искрятся. А серенада? Одной гитары мало, серенаду хочу. Тогда господин Ковуненко снисходительно, едва заметно улыбнувшись, полуоборачивается к свистуну, небрежным привычным движением берет из рук его гитару и прижимает к груди. Не торопясь, не убирая насмешливых морщинок с крыльев носа, откидывает весь торс назад, вытягивает вверх руку с гитарным грифом и выставляет ногу вперед. И совершенно неожиданно для всех сочным, уверенным и теплым баритоном, которому не мешает гундосость, поет по-итальянски. Стань моя единственная, мадонную в часовне моей души. Я принесу тебе жертвы от всех моих радостей, я сплету венок из всех поцелуев, которые дарили мне женщины, и положу у твоих ног. И пальцы с такой привычной властностью извлекают аккорды из струн, металлический, и тоже словно бы чуть гнусавый звон их так покорно созвучно окутывает Голос, и такая уверенность в откинутой назад голове, в полуприщуренных тяжелых глазах, что Соня чуть ли не с испугом смотрит на этого странного человека. Закончив тихим, каким-то умоляющим перебором, Кавуненко низко кланяется госпоже Кузнецовой и тем же небрежным жестом, как великий артист протягивает гитару куда-то назад. Там ее подхватывает свистун. Итальянец, будто ужаленный пчелою, вскакивает, машет руками, кричит что-то по-итальянски, рукоплещет. За ним шумно хлопают все остальные. Даже госпожа Саро, отложив шитье, беззвучно прикладывает ладонь к ладони. Госпожа Кузнецова поражена и хочет сказать что-то господину Ковуненко, но Свистун так испуганно делает ей знаки, что она сдерживает себя и только нетерпеливо бросает. «Переведите, переведите!» За господина Ковуненко это делает итальянец. Он никогда не слышал ни слов, ни мелодии этой серенады, но она божественна и исполнена до такой степени артистично, что по неволе возникает вопрос к господину, Свистун дергает итальянца, за полу. Одним словом, это божественно, и я сейчас переведу. Загайкевич смотрит на Ольгу Иванну и видит, что глаза ее блестят, не отрываются от гунявого, а по-детски пухлая нижняя губа, словно от боли, чуть искривилась. Сколь чуток к музыке этот женский организм. Правда, Ольга Ивановна, весьма интересная метаморфоза. Подумать только, что сделала бутылка коньяку. Интересный случай с невропатологической точки зрения. Ольга Ивановна странно, как бы издалека вслушивается в его слова, хмурится и снова смотрит на героя дня. Загайкевич криво улыбается. Если бы она знала, кто он в действительности, этот господин Ковуненко, талант, разбуженный одной или двумя бутылками, показался бы ей не таким уж привлекательным. Неожиданно взрывается смех. Только господин Ковуненко серьезен, разве что по обе стороны носа мило и смешливо морщится кожа, да глаза тепло и невинно смотрят на всех, будто и не он вырвал этот всеобщий хохот. Однако ни Ольга Ивановна, ни Загайкевич не встают со своих мест, хотя все жадными, готовыми к взрыву улыбками устремлены к господину Ковуненко. Он говорит слишком тихо, да и гнусавость, Скрадывает слова. И снова, как будто опрокинули стол с посудой, разлетаются хохот и аплодисменты. Вдруг Кавуненко поднимает руку с вытянутым вверх пальцем, призывая к тишине, подкрадывается к пианино и осторожно с опаской усаживается за него. Оглянувшись, он тайком щурит глаз и боязливо простирает над клавиатурой руки с растопыренными пальцами. Потом неожиданно взмахивает ими и так легко и нежно опускает их на клавиши, что вместо ожидаемого грохота, от которого заранее жмурились глаза, пианино издает только густой и нежный вздох. И сразу же он начинает растекаться, шириться, незаметно переходя в протест, в гнев, в злобу. Руки прыгают по клавишам двумя ощетинившимися котами, рвут их, мордуют, бесятся. Но когда кажется, что выхода уже нет и должно произойти что-то страшное, пианино, словно бы собрав смеющиеся морщинки, решает весь конфликт так игриво и грациозно, что на всех лицах поневоле облегченно весело белеют зубы. Фу, черт! Да этот мерзавец настоящий артист! Но тут же Загайкевич с опаской смотрит на Ольгу Иванну. К счастью, она, похоже, не слышала его слов, почему-то сидит нахмурившаяся, задумчивая, то ли вспоминает что-то, то ли прислушивается к какой-то своей боли. И Загайкевичу вдруг приходит в голову, что она же ни разу никогда не посмотрела на него так, как смотрит женщина на понравившегося ей мужчину. Приветливая, милая, сочувствующая, подчас даже нежная, но какая-то во всем этом пустота. Загайкевич морщится от нерассуждающих аплодисментов этому проходимцу. Мерзавец, вор и обыкновенный убийца, а ведет себя как невинный человек. Вон как кланяется и улыбается. Прямо тебе настоящий артист на сцене.